Глава вторая Не знаю, о чем там разговаривала с Сфено с проснувшейся сестрой, но когда они вернулись с базы клана на изнанке Эвриала попросила меня о спарринге. Именно попросила, что было явно большим шагом вперед. А еще горгона переоделась. Простая белая туника, скорее всего, так же выглядела когда-то ее старая одежда, на голое тело. с открытой спиной, очень диссонирующие тяжелые ботинки и пояс, на котором находилось штук восемь ножен с ножами. Наверняка из личных запасов куалоны я среди своих вещей такого не помню. Более-менее рассмотреть ее я смог еще когда Сфено схватило ее за ноги, но сейчас она явно выглядела намного лучше. Безумие окончательно пропало из-за взгляда синих глаз, сменившись любопытством. Одежду я уже упомянул, и она, похоже, приняла ванну. Во всяком случае, ощущался запах шампуня. Эвриала была немного ниже своей старшей сестры и вообще немного поменьше. Такая же гармонично-атлетичная, как сфену, но если у старшей основная мощь была в руках, и это было заметно, то у средней упор был на ноги, и заодно у старшей была крупнее грудь, а у средней – попа. Крылья у Эвриалы тоже были помощнее, хотя я все еще не могу определиться, насколько они у Горгон биологические, а насколько магические. Они вполне материальны, но в сложенном состоянии их совсем не видно. В любом случае. спаринг значит, повторил я. Эвриала кивнула. Сестра, о тебе хорошего мнения, но я хотела бы оценить самостоятельно. Я вздохнул. Ну, ожидаемо. Даже если она и верит в мою способность быть лидером, в которой я и сам не особо уверен, нужна и оценка способностей в плане того, чего ожидать и на что рассчитывать. Вполне резонная просьба, блин. Собственно, и мне было бы неплохо проверить, на что она способна в здравом уме. Просто лучше бы со стороны. Ну, что поделать. — Чтобы в полную силу, нужно подготавливать Дворец Грёз, — сообщил я. А с этим сложности? Ну да, сам я его не потяну, только более простую версию «Барьер грез». С нынешним постом могу найти специалиста, но это время, и платить придется. Да и про Эвриалу узнают раньше, чем хотелось бы. А без применения летальных средств сложно сказать, насколько это осмысленно. «Для начала сойдет и так», — ответила горгона Я пожал плечами. «Как угодно». «Барьер грез» Создает этакую виртуальную копию среды, но в отличие от продвинутого дворца живые существа, более-менее живые, в нем не виртуализируются. Барьер используется для реальных сражений без урона для окружения и чтобы никто не заметил, а дворец – на турнирах и для тренировок с полным контактом. Очевидно, сейчас нужно было второе, но ранг моего навыка магии барьеров был недостаточно высок. а избежать разрушений и огласки в нашем случае можно вообще без барьеров. В таком случае смахнемся на изнанке. Изнанка – крайне странное место. Серьезно, сложно даже определить, к какой категории понятий ее относить. Оборотная сторона мира – чулан, куда сбрасываются отходы коллективного бессознательного, помимо многого другого. Изнанка весьма многогранна – И очень пустынно, так что можно свободно применять даже весьма разрушительную магию. Не то чтобы кто-то из нас такой владел, у меня, несмотря на титул лучшего боевика Земли, весьма специфичный билд персонажа, то бишь набор способностей и навыков. По сути я, как ни странно, танк-крафтер, кто в теме, тот поймет. Вообще не стоит загонять в игровые рамки тех, кто не обладает игровой системой. И нет, я такой не один, хотя у другого все иначе. Но если это все-таки делать, то Эвриалу следует считать рогой. Роуг, разбойник, плут или даже вор. Кто как переводит. Мобильность, скорость, легкая броня или ее отсутствие. Еще яды и удары в спину. Но по поводу первого можно не беспокоиться, по крайней мере в этой схватке. В принципе, я уже имел дело с одним спидстером. И стоит отметить, бой был проблемный, даже с учетом того, что он не летал. Собственно, в этот раз победа оказалась заслугой не моей, а Тахны. Тахна — разумная черная цепочка, считавшаяся проклятым предметом. Ну, мы с ней, можно сказать, подружились благодаря парочке моих способностей, и с тех пор неразлучны. Эта зараза не желает с меня слезать. Даже сплю с ней». Хотя временами удается уговорить переночевать рядом на тумбочке. Ну, зато надежная защита от холодного оружия. Хотя божественный меч сдержать и не смогла. В любом случае, из тех, с кем доводилось иметь дело, спидстеры и телекинетики – самые неудобные для меня противники. И ладно бы кто-то другой, хотя бы проклятие можно было бы использовать. Но на сестричках-полубогинях они держатся всего пару секунд. Это тоже немало, но недостаточно. Впрочем, хотя я практически уверен, что даже у нас на земле остались более сильные, чем лично я, боевики, но у меня достаточно своих козырей. «Поехали», — произнесла Кэти, и стоящая в сотне метров от меня среди черной пустоты изнанки горгона рванула вперед. Такое впечатление, что сейчас она чуть медленнее, чем в прошлой схватке, но все равно очень быстро. «Щит!» Круглая пластина щита, разновидность специализированного защитного барьера, в дребезге разлетелась, пробитая ногой горгоны, а затем ее нога врезалась в переплетенную крестом черную цепочку. Несмотря на то, что щит, магическая броня и частично персональный барьер ослабили удар, меня все равно отбросило назад. С ног не сбило, но я проскользил по... ну, той гладкой черноте, что была под ногами. Тахна не ограничилась защитой. Цепочка немедленно попыталась обернуться вокруг ноги горгоны и я тоже не стоял в столбом. Техника тентакли демона. Эвриала, однако, тоже не оставалась неподвижной целью. Немедленно после удара она в сальто закувыркалась обратно, в одном из кувырков провернулась и оттолкнулась от пола, одним рывком увеличив дистанцию между нами еще больше, чем было перед началом спарринга. Просто прощупывала, видимо. Одним ударом вырубить не удалось, а контратака может быть опасна уже для нее. Мне же ее поймать, пытаясь атаковать самому, проблемно. Инициатива на ее стороне. Так, да не так. Щит, тьма, бессилие, призыв. Серия заклинаний, включающая массовый призыв, разом отъела практически всю мою ману, но бутыль с ананасовым напитком увеличивает проворство, восстанавливает ману. Я заготовил заблаговременно, и даже пробка уже снята, так что прежде чем поглощать ее содержимое, оставалось лишь отдать команду. Не убивать. Пятеро разношерстных демонов воинства Саласа, бывшего воинства Саласа, бросились в атаку. Нечестно? Отнюдь. Магия призывов такая же моя способность, как и управление нитями или барьеры. Я и так даже автоматом не пользуюсь. Не то, чтобы я полагался только на демонов. Это вообще недавнее добавление к моему арсеналу. Тьма, техника тентакли демона, шоковое касание. Сложно произносить активаторы, одновременно глотая что-то, но я как-то справлялся. Важный несистемный навык, если подумать. Сгорбленный демон, напоминающий гуманоидную жабу, плюнул в Авриалу комком какой-то желтой дряни, Но, несмотря на то, что тьма еще действовала в полную силу, лишая горгону зрения и притупляя остальные чувства, она увернулась. То ли сработала интуиция, которой у нее вроде бы 17, то ли просто резонно сочла, что если ничего не видишь, а препятствий вокруг нет, нужно двигаться. Ограничить ее мобильность барьером я не мог ввиду нехватки маны, но большинство воинов саласа тоже маги и весьма многогранны. Гуманоидный демон в сплошном черном доспехе, вооруженный парой шипастых кулачных щитов, взмахнул руками и Эвриала врезалась в прозрачную изогнутую стену, словно состоящую из стекла. Это ожидаемо не задержало ее дольше, чем на полсекунды. Удар ногой и барьер разлетелся в дребезги. Но этого времени было достаточно, чтобы в нее угодило сразу три атаки. Новый плевок жабы, какой-то непонятного цвета марева с руки еще одного демона-рыцаря и тусклая молния с копья третьего. Четвертый, похожий на бронированную гориллу, попытался протаранить горгону своей тушей, но та без заметного усилия оторвала ногу, приклеенную мгновенно застывшим плевком к полу, и взлетела. Однако магические заряды определенно имели эффект. Движения Эвриалы были более медленными, чем до того, и немного дерганными. Бессилие, тьма! Моя техника настигла-таки ее. И в этот раз это была не относительно легко разрываемая веревка. Акцент на «относительно». В прошлый раз Эвриала явно использовала какой-то магический трюк. А сработанная другим полубогом цепь выменял Урато, сына Гефеста. на супер редкую гирю, но сейчас не о том речь. Сама по себе цепь – это хорошо, но только полдела. Она не только схватила цель, но еще и доставила к ней неплохой такой заряд электричества, сгенерированный шоковым касанием. Есть у меня смутное подозрение, что у существ из греческой мифологии сниженный резист электричеству. Не просто так же молнии Зевса были настолько эффективны, что позволили ему занять и удерживать пост Верховного Бога. И сейчас это подозрение снова подтверждалось. Эвриала дернулась и едва не грохнулась на пол. Этой заминке оказалось достаточно, чтобы другие отростки цепи принялись опутывать горгону, а Горилла подпрыгнул и схватил ее за ногу. Немедленно огреб второй ногой по куполу, несмотря на цепи, и осел. Но остальные демоны снова приложили женщину магическими атаками, а я — шоковое касание, шоковое касание. Все-таки горгоны чертовски выносливы. Или, скорее, божественно выносливы. Ее пришлось обрабатывать совместными усилиями несколько секунд, прежде чем она, наконец, утихла. И что она сказала, когда пришла в себя? Да, нужно восстанавливать форму. На самом деле мы оба сражались не со всем, что могли использовать. К примеру, Эвриала чрезвычайно хорошо метала ножи. С фену своими топориками тоже пользуется эффективно, но у нее упор на грубую мощь, а у средненькой – на точность попадания. Реально способна сбивать мух на лету. А если ножики еще чем-то убойным обработать? Хм, профессиональная деформация, но, к сожалению, актуальна. В любом случае, даже в грубой силе, Эвреала впечатляла. Я сам не слишком хорошо понимаю, что именно отображают статы, но, судя по всему, в ее случае безумно завышенное проворство. Это не только мобильность-подвижность, но и сила ног. У нее, собственно, даже имя переводится «далеко прыгающая», как у Сфено «могучая». Эвреала ногами легко дробит камень, сам видел. Вопрос, как это выдерживают ее кости, я предпочел просто игнорировать. Магия и магия. Как-нибудь в будущем было бы неплохо изучить, но сейчас не до того. Хотя знакомые маги-исследователи у меня есть и даже как-то обещал посотрудничать. Ну, в любом случае, не сейчас. Как бы там ни было, мы оба были вполне удовлетворены итогами спарринга. Кажется, Эвриале не понравилось то, что я использовал призыв, но никаких претензий она все же не предъявляла. Сказать по правде, я и сам отнесся бы так же. Вроде все и честно, но вместо боя один на один, несколько на одного, так что осадочек остается. Однако нужно трезво оценивать способности друг друга. А призыв – козырь весьма и весьма серьезный. Вероятно, потому и является у нас на Земле вторым по распространенности направлением магической науки. Первое, к слову, алхимия. Не путать с зелье вареньем. Пока дамы расслаблялись и беседовали после боя, я вкалывал. Ну, признаю, это слишком сильное слово, да и как минимум Снегурка над чем-то продолжала работать. Она почти все время чем-то занята». Если не на ноуте что-то изучает, то на смартфоне, благо магия в виде линка-амулета изрядно расширила его возможности. Но все же предложение Сфено отметить при соединении ее сестры праздничным обедом все наличные члены клана поддержали единогласно. И даже я сам был согласен. Куй железо пока горячо. Впечатление силой я уже произвел, кнут продемонстрировал, а теперь нужно показать пряник. И заодно, раз уж пошло такое дело, продолжу испытание печенья. Настолько сильного эффекта, чтобы это было аморальным, я не замечал. Тут, пожалуй, следует пояснить. Моя система, да, пожалуй, что и жизнь в целом, временами выкидывает довольно странные фортели. К примеру, у предоставляемых ею навыков случаются критические успехи и критические провалы, И если последнее просто крупно облажался, то первое, ну, например, пытался вырезать какую-то фиговину, а получил магический жезл. Или готовил что-то обыденное, а по результатам обнаружил на руках кучку темновластелинских вербовочных печенек. Именно так, с большой «е». Я вообще-то опасался испытывать их на людях или других разумных. Но потом один Макс снайпер съел парочку, и радикальных изменений в его поведении я не заметил. Хотя относиться вроде стал получше. Но это можно и просто на вкусную еду списать. Системный навык готовки делает ее настолько вкусной, что пара объевших мои запасы богинь усиленно зазывали в жрецы. С их подачи, слово слову, меня в демоны-кулинары записали, вследствие чего я нечаянно спер у гильдии убить скотика Да-да, это моя жизнь. И это еще без того случая, когда я нечаянно похитил китайского принца. И демона-агента спецслужб. Хм, как-то все это получается даже хуже, чем казалось. Такими темпами начнут пугать детей. Если будешь себя плохо вести... Придет злой тентакли-демон и украдет тебя. Причем, мальчиков, с этими инцидентами определенно нужно бороться. Или, по крайней мере, с распространением информации. Но лучше с самими инцидентами. В любом случае, Сфено подсела на мою готовку, и я планировал провернуть тот же трюк с Авриалой. Хорошо накормленная горгона, довольная горгона, послушная горгона, пока что работала. Тем более, что древнегреческая кухня изысками не баловала. Ну, план удался. Хотя Снегурку пришлось отпустить после символического присутствия за столом. Смотреть на то, как пополнение ест, было выше ее сил. Поскольку я ее ценю, то учел это и после краткого представления новенькой отправил спокойно работать. С ее порцией еды, разумеется, мою готовку она оценила не меньше. чем остальные члены клана. Сказать по правде, мне тоже было неприятно наблюдать за дикарскими столовыми манерами горгон, но мои нервы в этом плане были покрепче. «Кто ты вообще есть из себя, колдун?» – осведомилась Эвриала, тыкая в моем направлении куриной ножкой. Сок капнул на скатерть и меня слегка передернуло. Сестра кое-что рассказывала, но мало, толком ничего не успела объяснить. «Магия твоя странная, и сам ты странный». «Не в обиду. Силенок у тебя порядком, так что не жалуюсь, но любопытно ж». «Странное, не спорю», — согласился я. «Глупо возражать, если сам так считаю. талика сил геи, талика Кроноса, талика своих собственных. Мы вместе со Сфену Кроноса прикончили, и мне досталось кое-что. Но еще до того гея кое-чем наделила». Веревки поднялись с моих рук и забрали со стола пустые тарелки. Подробнее про свои силы как-нибудь потом объясню. Дар сложный, объяснять долго. Пока достаточно сказать, что я могу быстро увеличивать свои силы и силы товарищей за счет чудотворства. «О!» – кажется, она заинтересовалась. «Чудотворство?» – это хорошо. «Собственно, я и ясность ума тебе также вернул», – уточнил я. Она кивнула. И я за это благодарна, как и за освобождение своей сестры. Сказать по правде служить не хотелось, но совсем что-то сделал, да и силен вполне себе. Достойный муж. Это страшное слово. Хотя она же гречанка, это слово у них больше означает «мужчина», чем «супруг». Она явно об этом, тонкости автоперевода. И дети от тебя должны быть крепкие. Или нет? «Сперва вернем Медузу», — отрицательно помотала головой Сфено. «Вот это уже лучше». «Стоп! Что значит «сперва»?» «Вернем Медузу?» — слова сестры заставили Эвриалу явственно встрепенуться и вперить в нее взгляд. сфену кивнула «Сила Кроноса дает такую возможность. Все сложно, но шанс есть». Эвриала перевела взгляд сестры на меня, затем... на куриную ножку, которую продолжала сжимать в руке, сунула ее в рот, прожевала вместе с Костью и довольно ухмыльнулась. «Живем!»